И наивный Сверельников никак не мог понять возмущение матери, которая была яростно убеждена в том, что молодая замужняя женщина не имеет никакого личного права пить чай наедине с товарищем по работе, тем более таким старым. Итак, Григорий Валентинович снял трубку и сообщил, что Дмитрий Матвеевич только-только закончил обед и спустился к машине. Миша взмолился, «Дядя Гриша, верните папу!» Сосед с явным неудовольствием согласился. «Что сотряслось?» Минут через пять раздался в трубке отцов голос. Он всегда говорил именно «сотряслось», а не «стряслось». И уж, конечно, не от бескультурья, потому что вырастила его бабушка до революции, служившая гувернанткой в хороших семьях. Однажды Миша даже спросил отца, почему тот не стал учиться дальше, а пошел шоферить. Дмитрий Матвеевич, улыбаясь, ответил, что на трассе есть знаки и указатели, на крайний случай регулировщики, А вот в других профессиях, особенно умственных, полный бардак и безответственность. Но откуда взялось это самое «сотряслось», он у отца так ни разу и не поинтересовался. Жаль, ведь за любимыми, смешно переиначенными словечками скрываются обычно какие-нибудь незабываемые жизненные обстоятельства. И кто знает, может быть там, в посмертных эфирных скитаниях, души узнают друг друга именно по этим переиначенным словечкам. Что сотряслось, сынок? Спросит, быть может, бесплотного сверельникова с густах света, похоже на промельк противотуманных фар, выскочивший из-за поворота раньше самого автомобиля. Это ты, папа? А кто же еще? И они сблизятся и сольются, как два солнечных зайчика, опущенные разными зеркалами. Михаил Дмитриевич поежился от холодного похмельного морока, пробежавшего по телу. И успокоился, вспомнив, что нечто подобное видел недавно по телевизору в засекреченных материалах. В общем, отец спросил, что сотряслось, и Миша горячо и радостно рассказал про бесхозу-инвалидку, которую надо подцепить к грузовику и подтащить к школе. Тогда весь их класс поедет на Бородинское поле. Отец, поколебавшись, согласился. Теперь оставалось избавиться от Равильки, И малолетнего хитреца снова осенило. Им овладело чувство веселого могущества, когда все придумывается и ладится так легко, словно этот мир — часть тебя самого, твой молодой, бодрый, послушный орган». Подобное состояние за жизнь исходило на него всего несколько раз, а в тот день впервые, наверное, потому и запомнилось так крепко. Миша набрал 0,2 и вполне испуганным голосом доложил дяденьке-милиционеру, что в татарском дворе возле шестого дома дерутся пьяные, Дежурный, даже не переспрашивая, бодро ответил «высылаем наряд». Он свое дело знал. Татарский двор был общеизвестным местом мордобоя и других антиобщественных поступков. В длинной желтой пятиэтажке, тянувшейся вдоль Балакиревского переулка, жили еще с довоенных времен серьезные люди из наркомата путей сообщения. А в бараках, отделявших двор от автохозяйства, обитали грузчики и ремонтники с казанки, По праздникам работяги пьянствовали и дрались между собой. Насельники желтого дома смотрели на это отчужденно печально, в особо кровавых случаях вызывая милицию. Получив от дежурного обнадеживающий ответ, Миша покинул будку и, торопливо проходя ровильки, бросил так между прочим Мол, соседи узнали, что пионер собирается спереть инвалидку и вызвали милицию. Татарчонок лишь презрительно ухмыльнулся. Мол, с помощью такой дешевой дезинформации Бышникам не удастся заполучить вожделенную поездку на Бородинское поле. Сверельников буркнул, как знаешь, и скрылся в кустах сирени, оставшихся тут еще с давних палисадных времен. Органы в те годы работали спора, да и отделение располагалось недалеко. Через несколько минут во двор лихо въехал наряд на тарахтящем мотоцикле с коляской. Равиль бросился на утёк. Милиционеры оглядели двор. Пожали плечами и, решив, наверное, что драка умордобоилась сама собой, утарахтели. Едва они скрылись, во двор, рычая, наполняя округу серыми вонючими выхлопами, вполз самосвал. Отец выпрыгнул из кабины, дал сыну ласковый подзатыльник и обошел инвалидку, оглядывая это транспортное ничтожество с превосходством человека, который водит огромный могучий грузовик. «Ругаться не будут?» – спросил он. «Нет, она ничейная». Искренне соврал сын. Дмитрий Матвеевич достал трос, подцепил инвалидку и кивнул. «Садись». Миша очень любил ездить с отцом. И тот, зная это, иногда баловал.